Неожиданные превращения доктора Кауфмана Неприятности каждого подсудимого начинались обычно с того места, когда к допросу приступал обвинитель. Допрос же защиты был, пожалуй, самой приятной стадией процесса. Подытожив его, можно было сказать, что подсудимый ни в чем или почти ни в чем не виновен. Но у Кальтенбрунера неприятности начались уже с допроса адвоката. Я уже говорил, что основная линия поведения Кальтенбруннера состояла в том, чтобы начисто отрицать не только свою причастность к истязаниям и убийствам в концлагерях, но и даже сколько-нибудь значительную осведомленность в таких делах. А адвокат Кауфман начал допрос своего подзащитного именно с этого. Знал ли он о существовании Освенцима? Знал ли он, что в этом лагере производилось уничтожение ни в чем не повинных людей, которых поставлял туда Эйхман? Причем Кауфман требовал предельно лаконичных ответов «да» или «нет» вследствие чего положение Кальтенбруннера, несомненно, осложнялось. Он лишался возможности петлять, пользоваться хитроумными маневрами. Что Эйхман – одна из самых мрачных фигур гестапо, один из непосредственных и главных исполнителей программы массового уничтожения евреев, было хорошо известно в Нюрнберге, и потому любая связь с этим человеком не очень украшала подсудимого. Кальтенбруннер, во всяком случае, не торопится афишировать свои отношения с ним. Он был бы, конечно, рад, если бы удалось убедить судей в том, что ни в период деятельности в Австрии, ни потом в Берлине ничего общего с этим Эйхманом не имел и вообще мало о нем знает. Но как назло именно адвокат сталкивал их вместе. «Я спрашиваю вас», – настаивал доктор Кауфман, – «когда вы познакомились с Эйхманом?» Постепенно выясняется, что у Кальтенбруннера нет никаких оснований отрекаться от этой одиозной персоны, что они земляки и старые приятели. Отец Эйхмана работал директором электростроительной компании, а отец Кальтен Брунера юрист юрисконсультом. В школе Эйхман учился вместе с братьями Кальтен Брунера. Любознательность адвоката не знала границ. Следующим вопросом он уже ставит своего подзащитного на грань нокаута Когда вы узнали, что Асвенцем является лагерем уничтожений, каково было ваше отношение к этому? Едва оправившись от уземления, Кальтенбруннер начинает бормотать что-то невнятное о гимлере Гейдрихе, но адвокат резко обрывает своего подзащитного. Давайте прямой ответ на вопрос, каково было ваше отношение к этому факту, когда вы о нем узнали. Отвечайте ясно и кратко. Такое поведение адвоката было не очень привычным. Возможно, Кауфман рассчитывал на то, что Кальтенбруннер имеет какую-нибудь выгодную для себя версию ответа. Возможно. Но явно чувствовалось, что подзащитный не в восторге от его вопросов. Стараясь любой ценой уйти от цепкой хватки защитника, который неожиданно обернулся дотошным прокурором, Кальтенбрунер вновь ударился в словесную эквилибристику. Однако доктор Кауфман опять настиг его. «Мы все еще не знаем, что вы действительно сделали, когда узнали об освенцами. «Что вы тогда сделали? Я вас в последний раз спрашиваю». Ситуация, надо сказать, прямо-таки пикантная. Куда не шло терпеть такое от обвинителей, но надо же дожить, чтобы собственный адвокат хватал за горло». Я вспоминаю, с каким нескрываемым любопытством наблюдали подсудимые за тем, как потрошит своего подзащитного адвокат Кауфман. Геринг укоризненно качал головой. При этом трудно было понять, что именно он осуждает, то ли глупую позицию Кальтенбрунера, то ли поведение адвоката. А вот доктор Зейдель вполне определенно возмущался странной позицией защитника. Едва объявили перерыв, как он поспешил к Кауфману и минут десять весьма экспансивно разговаривал с ним. Честно говоря, меня самого несколько удивила тактика защиты. Во всяком случае, последний вопрос Кауфмана – это не адвокатский вопрос. Боже, сколько злости было в глазах Кальтен-Брунера, когда он смотрел на своего адвоката. Лицо его очень ясно выражало одну мысль. «Жаль, что этот доктор Кауфман не попался мне раньше в гестапо». Джильберт рассказывал нам, что во время завтрака Кальтенбруннер коротко бросил ему. «Я видел, как полковник Эймен засмеялся, схватившись за бока. Вы можете сказать ему, что я поздравляю его с победой надо мной». Это он нашел мне такого глупого защитника. О позиции доктора Кауфмана я еще буду говорить дальше. Здесь же справедливости ради ограничусь лишь одним замечанием. Кальтенбрунер сам выбрал своим защитником доктора Кауфмана. Полковник Эймен никакого отношения к этому не имел.